«То есть как плохо?» «В голове плохо», — объяснил предводитель пиратов, который оказался всего-навсего одноклассником. Теперь они стояли в школьном зале, а не на палубе, хотя качка не прекращалась. «Это сон», — сказал Боб. «Конечно сон. Я же не чудовище, чтобы мучить тебя по-настоящему». «Подумаешь, напугал», — ухмыльнулся Боб. «На руку посмотри». Он кивнул на черную отметину от собственного карандаша хотел обойтись без этого произнес никт склонив голову набок словно к чему то прислушивался между прочим они голодные кто те кто в подвале или в трюме зависит от того в школе мы или на корабле правда боб встревожился это не не пауки может и пауки сам посмотришь боб замотал головой не «Пожалуйста, только не пауки!» «А разве, — сказал Никт, — не все от тебя зависит? Исправляйся или попадешь к ним». Под полом кто-то закопошился. Боб Фартинг понятия не имел кто, но ничуть не сомневался, что в жизни не видел ничего более жуткого. Он проснулся от собственного крика. Никто слышал крик, вопль ужаса, и понял, что затея удалась. Он стоял на дорожке перед домом Боба Фартинга. На лицо оседали капли ночного тумана. Никто очень устал. Снахождение далось ему нелегко. Хорошо, хоть Боб испугался простого шума. Что ж, теперь лишний раз подумает, прежде чем обижать маленьких. А теперь что? Ник сунул руки в карманы и пошел сам не зная куда. «Бросил кладбище», — думал он. «Брошу и школу. Уйду в другой город и буду целыми днями сидеть в библиотеке» читать и слушать, как дышат живые. Остались ли в мире необитаемые острова, как тот, на котором жил Робинзон Крузо? Вот бы найти такой. Никт шёл потупившись, а иначе заметил бы, как из окна чьей-то спальни за ним внимательно следят водянистые голубые глаза. Он зашёл в тёмный переулок. Там ему было лучше, чем на свету. «В бега, стало быть?» спросил девичий голосок. Никт промолчал. «Так вот в чём разница между живыми и мёртвыми, да?» Никт сразу узнал, что это Лиза Хэмпстек, хоть и не видел её. «В мертвяках не разочаруешься. Они уж своё отжили. Мы не меняемся, а от вас, живых, сплошное расстройство. Думала, ты мальчик храбрый, мальчик благородный, а он вырос и надумал сбежать из дома». «Ты ко мне несправедливо, возмутился Никт. «Тот никто Оуэнс, которого я знала, не сбежал бы с кладбища, не попрощавшись с теми, кто его вырастил. Ты разобьёшь сердце миссис Оуэнс». Об этом никто не подумал. Я поссорился с Эйвесом. «И что с того?» «Он хочет, чтобы я вернулся на кладбище, бросил школу. Мол, это слишком опасно». «Это почему? При твоих талантах да моих чарах тебя почти не видать». Я сам по лесам на глаза. «В общем, двое ребята бежали маленьких. Я хотел, чтобы они перестали». Привлёк к себе внимание. Теперь Лиза показалась. Туманная фигура поплыла рядом с Никтом. «Он где-то рыщет. Тот, кто хочет тебя убить. Кто всю твою семью порешил. А ты нужен нам живой. Чтобы ты удивлял нас, разочаровывал, очаровывал. Вернись домой, Никт». «Знаешь, я столько всего наговорил Сайласу. Он будет злиться». «Если б он тебя не любил...» «Ему было бы всё равно», — сказала Лиза и замолчала. Опавшие листья скользили под ногами, края мира расплывались в тумане. Жизнь перестала казаться никто такой чёткой и ясной, как была пару минут назад. «А я ходил по снам», — сказал он. «И как?» «Хорошо получилось. Ну, неплохо». «Так скажи мистеру Пенниворту. Он обрадуется?» «Ты права». Ник дошёл до конца переулка и вместо того, чтобы свернуть направо, в Большой мир, повернул налево, на главную улицу, чтобы попасть на Донстон Роуд и Старое кладбище. «Эй, куда собрался?» «Домой, как ты сказала». В витринок горел свет, и забегаловки на углу слышался запах жареной рыбы с картофелем. Влажная мостовая блестела. «Вот и умница!» От Лизы снова остался лишь голос, и вдруг этот голос вскрикнул «Беги! Или блекни! Что-то неладно!» Никт открыл было рот, чтобы ее успокоить, как вдруг дорогу пересек большой автомобиль с полицейской мигалкой и затормозил прямо перед ним. Оттуда вышли двое. «Простите, молодой человек», — начал один. «Мы из полиции. Разрешите узнать, что вы делаете на улице так поздно?» «Я не знал, что нарушаю закон», — ответил Никт. Один из полицейских, высокий и крупный, открыл заднюю дверцу машины. «Мисс...» Это тот, кого вы видели? Из машины высунулась моквилинг, посмотрела на Никта и ухмыльнулась. Точно, он! Торчал у нас на заднем дворе, а потом убежал. Она посмотрела Никту в глаза. Я все видел из спальни. Я думаю, это он бил наши окна. Кто такой? Как фамилия? Спросил приземистый полицейский с рыжими усами. Никто, ответил Никт. Ай! Рыжий захватил его ухо, большими указательным пальцами и крепко сжал. «Без глупостей. Говори, что спросили, ясно?» Никт молчал. «Где живешь?» Никт молчал. Он попытался поблекнуть, но для этого, при всех ведьмовских чарах, нужно, чтобы на тебя перестали смотреть. А на Никта смотрели все трое. Причем один из представителей закона облапил его своими ручищами.